Дело шестое. Пропавшая могила. Скажите уже толком, что именно у вас пропало? Устало повторил дежурный. Он очень хотел спать. Заступил на дежурство вчера в обед и до ночи был занят то заявлениями от потерпевших с мелкими кражами, то разбором старых преступлений с составлением сводок. А к ночи разыгралась такая буря, И так все громыхало и гремело, что дежурный не сомкнул глаз. И лишь к утру задремал. Но с первым же прояснением, только прояснением, туманы до конца не разошлись. Явился этот парень, высокой, костлявый и дико заикающийся. А сменщик, как назло, придет не раньше, чем через час. — Промычал парень, покраснел и снова замолчал. «Риен? который как раз спустился за сводками вниз к главную приемную на первом этаже. И исключительно от скуки, чтобы полезно пройтись. Уже минут пять наблюдал за обоями и, наконец, пожалел дежурного. «Гьос, ты иди», — посоветовал он. «Я приму заявление и посижу тут, пока твоя смена не подойдет». «Спасибо, мастер». Дежурный аж проснулся. Резво подскочил и был таков. «А ты садись». Рен придвинул к столу стул. «И успокойся. Будешь нервничать, будешь и дальше заикаться. Или тебе написать проще? Бумагу дать?» Парень снова покраснел. «Пишу плохо та такой почерк». «Уже лучше», — одобрил Рен. И сел за стол дежурного. Отодвинул сводки и достал из ящика пищи и принадлежности. «Давай рассказывай, как зовут? Где живешь?» Зъешь. Без единой запинки представился парень. д, -д два, до -да двадцать седьмой ООС стататеров. Учишься? Работаешь? Учусь. Уч Отвечая на привычные вопросы, парень успокоился. Заикание совсем не прошло, но речь стала понятней. Л-лодочником б-буду. Адэддин г-г-кот остался до работы. С какой жалобой в сыскное ведомство обращаешься? Продолжал Рен прежним скучным тоном. «Ты так могила пропала!» — выдал Зьёж. Сообразил, что получилось, и моментально покраснел. «Чья могила?» Рен никак не высказал своего удивления. Дядина, набравшись духу, сообщил парень. «Не нашел ее там, где привык видеть. Могилы на своем месте нет», — твердо сказал Зьёж. «А что вместо нее? Рен заподозрил обычное дело. Или смотритель кладбища заметил, что могила не нужна, и втихую продал место под новое захоронение. Или расхитители постарались. Д дерево старое, Д дерево и юра. Уверен, задумчиво прищурился на парня Рен. Тут уверенно кивнул. Я, мастер, не пью совсем. И дядю любил, Ч часто бы бывал. Три-четыре раза в год. Нет могилы, мелкой к калинусь. А туманы? Ты с утра был сегодня в туманах? Десять лет хожу, — ответил зеж. К каждую татаропку знаю, на ноги сами ведут. А хотите попроверить? Хочу. Рен встал. Сиди здесь, я оденусь и вернусь. Найду сменщика и пойдем искать твою пропажу. Дядю, как звали? Где похоронен? Ты ему по какой линии племянник? Эльяс, без единой записки, проговорил парень. По, -по, -по маме. Она ему сестра старшая. Из р рода Диди о ней, а похоронен на сорок девятом. Жди. Бред какой-то, проворчал мио, отправляя запрос с уточнением имен фамилий, В регистрационное ведомство. После недавней встряски, когда колдун лично являлся за сведениями, тамошние дежурные обещали быть на чеку, искать нужное быстро, отвечать еще быстрее. Тем более никакой сложной работы в мертвое время у них обычно не было. Бред не бред, а выглядит парень нормальным. Рен накинул на плечи теплое пальто. И напуганным. Пошли прогуляемся. Хоть какое-то развлечение. Хватит котов гонять. Мьел фыркнул, швырнул котам бумажный шарик, в который те радостно вцепились, и тоже набросил на плечи куртку. «Может, я протокай?» — колдун посмотрел в окно. «Туманы почти разошлись, вы и без меня доберетесь, а я разведаю что да как». «Нет, ты пока вниз, на место дежурного», — Рен взял шляпу. «Я обещал Гьосу, что дождусь его сменщика. Съято пока нет, так что ты за меня». «Сменщик придет через полчаса, и если к тому времени сведений не будет, сбегаешь в регистрацию и снова всех тряхнешь». «Личность парня, и особенно личность дяди, нужно подтвердить до того, как мы приедем на кладбище». «Опять документы посмотреть забыли?» – ухмыльнулся Мьел. «У дяди ты их не спросишь?» – Рен пожал плечами. «Напиши Ула, пусть готовит лодку, и иди вниз». Дождешься сменщика и на кладбище. Там и встретимся». Дядю Зьюж действительно очень любил. Единственный из всей семьи. Дядя Эльяс был сильно младшей сестры. Избалован родительским вниманием, благословлен неплохим наследством и потому никогда не хотел работать, как ворчала сестра, по-человечески. Даже учиться не хотел. Пытался, потому что надо. То на историка, то на строителя, то еще на кого-то но ни одного училища не закончил, и профессию и так и не получил. Зато в какой-то момент затянула дядю темная тропка. Никто доподлинно не знал, чем именно он занимался. Однако примерно года за три до смерти он вдруг начал регулярно просить у сестры денег взаймы, а отдавал всегда с огромным опозданием и часто неполную сумму. Когда Зьёж с матерью изредка заходили к дяде в гости, то она каждый раз замечала, сколько исчезло ценных вещей, унаследованных от родителей, и как скромно, несмотря на попытки дорого одеваться, он живет. Сестру такое поведение брата злило ужасно, и её муж даже как-то предложил отказать Эльясу от дома или запретить приходить, или переехать, и не сказать адрес. Мало ли, с кем он связался, раз денег столько просит. А ну, как взаимодавцы, пронюхает о его родственниках и явится с ножами да колдунами, требует долги уже с них. Но отношения сохранили. Из-за зьёша. Отец его был сапожником, мать – портнихой, и обычно они загде составляли расписание встреч с заказчиками, чтобы один родитель всегда находился дома. Но однажды не сложилось и обоим нужно было уехать на примерке к давним заказчикам в один день. И Зьёж приболел. Тогда мать в отчаянии попросила своего брата посидеть пару часов с ребенком, и тот примчался сразу же, и от денег потом отказался. И с тех пор всегда приходил на выручку. Между дядей и племянником установились очень близкие дружеские отношения. И когда лет десять назад мать пришла в комнату Зьёжа, Типло сказала, что его дяди больше нет и зарыдала. Мальчик тихо спросил, как и нет, и с тех пор начал заикаться. Дядю Ильяса нашли ровно десять лет назад на широком мосту, который вел с 27-го острова на 16-й, мертвым и без признаков насилия. Колдовские туманы, конечно, смыли все следы. В его доме все было перевернуто вверх дном, точно что-то искали. Любовные, дружеские, просто приятельские и рабочие связи дяди проследить не удалось. С соседями он не общался, поэтому никто ничего не знал и даже не видел, в какое время элис в последний раз ушел из дома. А накануне он гостил у сестры, заметил, как увлеченно племянник играет с деревянными лодками и обмолвился, что скоро подарит ему настоящую. Вот-вот, мол, сделку хорошую заключит и больше не будет клянчить денег. И заживет, и племянника в путешествии по северу летом возьмет. Но судьба распорядилась иначе. И убийцу так и не нашли. — То есть ты уверен, что его убили? — спросил Рен, внимательно выслушав сбивчивый рассказ. зюш решительно кивнул. — У него искали что-то до дома. Он чистюля был. Нет денег на служанку. Сам все убирал. Рен достал листок, перо, склянку и быстро набросал ему записку. «Когда ты в последний раз навещал могилу?» «За неделю до мертвого времени», — ответил парень. «Я еще ученик и не знал, дадут ли лодку. Нам додают», — и он посмотрел на Ула, который стоял у борта и с интересом прислушивался к беседе. — Если хорошо учишься и наставник готов взять за тебя ответственность, то свою лодку дают после третьего года обучения, — пояснил Ула. А с ней разрешение от речников на работу и расписание поездок. Правда, лодка на одного-двух человек мелкая для коротких расстояний. Но если в деньгах нуждаешься, и то хлеб. Занятия при этом пропускать нельзя, все отберут. — Спасибо, — поблагодарил и Я в побоялся в мертвое время идти. Мы с мамой до него сходили. А сегодня я проснулся до туманы, но ветров нет. А путь я давно зазнаю, то туманы не мешают. Вот и рискнул да день смерти же, и посмурнел. Подходим, мастер, предупредил Ула. Я закрыл папку и сразу же на ней расплылась темная лужица с письмами. Он быстро просмотрел бумаги, полностью подтверждающие личность Изьёша и его семьи, а также смерть Эльяса. Делом занимался Лу, а он въедливый и тоже заметил бардак в доме. Поэтому определил смерть как странную и отправил дело в архив к остальным нераскрытым преступлениям. А на причале их уже ждал Мьёл. И, судя по нетерпению, он еще ничего разведать не успел. «Значит, в последнюю твою поездку могила была на месте, так?» Уточнил я убирая письма в папку. И деревьев рядом не было, кивнул на зеж. Над тотом участки их вообще нет. Только печаль цветок много. А оно еще и старое. Сами мастеру видите. Кладбище занимало весь островок. Начиналось с большого причала и продолжалось с высокой кованой оградой с широкими воротами. Сейчас запертыми. Зато скрипела на слабом ветру приоткрытая калитка, рядом с которой по ту сторону ограды, в окружении коряво-пепельных серых стволов и йора, темнел каменный домик смотрителя. Он, и, кстати говоря, всегда ждал гостей. Лодка едва причалила, а смотритель, высокий основательный бородач, в наспех накинутом дорогом пальто уже спешил к калитке. Главным образом ради Зьоша. — С тобой все в порядке. — обеспокоенно спросил смотритель, быстро поздоровавшись. — Ты так поспешно сбежал? Плохо стало или что-то случилось? — Что-то случилось, — ответил за парня Рьен и расплывчато представился. — Мастер Рьен с искной ведомством ел мой помощник. А вы, любезный? — Мастер Фосса. Смотритель напрягся. — А в чем дело? — Давайте так. Сначала вы нам помогаете, а потом мы вам все объясняем, — предложил Рьен. — План кладбища далеко? «Пойдемте». Смотритель растерянно поправил шляпу и шепотом уточнил. «Парень, ну ты в порядке?» «За десять лет регулярных посещений могилы дяди Зьёж явно стал своим». Он смущенно улыбнулся мастеру фосы и кивнул дамал. «Вам обычный план нужен или расширенный?» Смотритель приглашающий открыл калитку. «Обычный есть у ворот плюс на каждом участке, плюс увеличенный план самого участка». Рен уважительно хмыкнул и решил, обычным обойдемся. На 56 шестом острове, где был похоронен его отец, смотритель вел дела спустя рукава и никаких планов для посетителей нигде не расставлял, да еще и свой единственный бумажный искал полчаса. В нескольких шагах от ворот по обочине дороги тянулся длинный и явно колдовской план. По деревянному и тщательно выбеленному пано, расположенному на удобной высоте, Текли черные ручейки, разделяющие кладбище на пять участков – северный, южный, западный, восточный и центральный. Каждый участок был испещрен точками с крохотными номерами, и стоило присмотреться к конкретному участку, как он увеличивался, укрупняя номера. «Каждый год за свой счет обновляю», – гордо сообщил мастер Фосса. «Удобство – это всегда довольные заказчики, а довольные заказчики – это всегда постоянная работа». «Прекрасная идея», – согласился Рьен, щурясь на восточный участок. «Шотник!» — тихо фыркнул я. Могила Эльяса под номером 205 нашлась на положенном месте, далековато от главного входа, полчаса пешком. Ну, раз они выбрались на прогулку... «Вы с нами, мастер?» Рья глянулся на смотрители. «Или нельзя покидать пост?» «Почему же можно?» — отозвался тот. «Если вдруг что, то в домике оба моих помощника греются, вызовут». Сам-то я, знаете, не люблю сидеть на месте. Бывает, подолгу гуляю, имена на надгробиях вслух читаю. Мертвым приятно, что о них вспоминают. И я правильно понимаю, что вам к могиле Эльяса провожу короткой тропы. Смотрителю не терпелось узнать, в чем дело. И про себя он решил, что это как-то связано со странной смертью дяди Зьюша. В городе туманы почти разошлись. А вот кладбище по-прежнему тонуло в сизой хмаре с реки Глубокой. Она выползала на дорогу и, заглушая шаги, скрывала надгробье, путалась в низких ветвях Йора, а вдали почти сливалась с низким облачным небом. Вкрапление алого печаль цветка в тумане казались размытыми пятнами крови на старом снегу. Мастер Фоссо быстро и уверенно шел первым. Явно знал свое место работы так, что и без карты мог любую могилу найти, только номер или имя усопшего назови. За ним, чуть отставая, сутуло двигался зьёж, а следом сыскники. На ближайшие развилки смотритель свернул направо, потом снова направо, обходя центральный участок, а потом как-то углядел в тумане тропку и по колено в хмаре отправился прямо вдоль молчаливого чистокола гроби. «Не наступайте на могилы, мертвые этого не любят», просил мастер Фосса через плечо. «А если наступили, извините секиньте мелкую монетку». Оградки есть не везде, так что осторожнее. И не запнитесь. Вы же торопитесь, да? Пойдем коротким путем». И верно. Через несколько минут Рен увидел впереди корявый пепельный силуэт дерева Юра, очень старого, высокого, раскидистого, с потемневшим стволом, единственного на весь участок. «Не понял». Смотритель споткнулся и замер. «Дерево здесь он явно не помнил». «Это еще откуда?» «Идемте, мастер!» тронул его за плечо с еж. вам обобеги снят!» Возле дерева Мьола разогнал туман, и показания парня полностью подтвердились. Там, где еще пару недель назад точно была могила, теперь раскинула костлявые ветви, окруженные над грубими дерева. «Большой участок», отметил Рьян, обходя Йора. «Семейные захоронения запланировали?» Другие могилы не пропали? Дерево только дядину зацепило. Великая пучина! Да что же это происходит то происходит-то? Пробормотал мастер Фосса. Другие могилы не пропали, рисковато повторил Ирьян. Мастер, вы не волнуйтесь раньше времени, оглядитесь, пожалуйста. Остальное все на месте соберитесь и проверьте. Смотритель кивнул и послушно отправился в обход дерева. Зьёж остался на узкой тропе. Амью опустился у Юра на одно колено, и с ладоней колдуна потекла, впитываясь в землю вода. «Останков среди корней нет», — хмуро сообщил он через минуту. «Гробы тоже». «А земля?» — он прислушался к чему-то, склонив голову на бок и продолжил. «Земля, мастер, кажется, не с этого кладбища. Надо, чтобы колдун поопытнее посмотрел». Я чужих заклятий не ощущаю. Тело могу поискать, но кровь нужна, желательно, покойника. И время много». Мастер Фосса покраснел. Казалось, его вот-вот хватит удар. Споткнувшись об оградку и шепотом извинившись, он плюхнулся на скамейку у чьей-то могилы и больным голосом выдохнул. «Остальное все на месте. Мастер, зьешь!» «А это пропажа вообще по чьей части?» поинтересовался Мьел, вставая и споласкивая руки черной водой. По колдовской, к сожалению. Рен уже закончил изучать окружающие могилы, убедился в правоте смотрителя и подошел к помощнику. «В других отделах сыскнуло нас сначала не поймут, потом засмеют, потом проверят и снова не поймут. Давай так. Бери пробы земли с кладбищенских и разных мест и той, что у дерева. Делай слепки место и плана, и бегом в колдовское ведомство. Историю из Йоши рассказывай без утайки. Дело пока оставляем у себя. И напиши яту, Пусть поговорит с дежурным и объяснит им, что над внезапно пропавшими могилами смеяться не надо, а надо принять заявление и срочно сообщить мне. Вдруг это не единичный случай? Иди. Встретимся у матушки Шане. Иногда она знает о странностях побольше наших колдунов. «Мастер Фосса?» «Да». Глаза у смотрителя были очень несчастными. «Дерево юра возможно пересадить?» Рьян тоже сел на скамейку. «Нет», – качнул головой мастер Фосса. «Много раз пытались, но нет. Ни мелкие, ни большие, ни в новую землю, ни с переносом части старой земли, они не пересаживаются. Вернее, не приживаются и быстро умирают». Юра растет только там, где хочет. И растет очень медленно. За пару недель такое точно не вырастет. Значит, насчет себя и своего места вы точно можете не волноваться», прозорливо заметил Рьен. «Могила пропала, но это не ваша вина. А почему она пропала, колдуны разберутся. Сделайте одолжение». «Конечно», – с готовностью кивнул смотритель. «Прочешите кладбище, проверьте, все ли на месте». И потом напишите мне, да или нет. И если еще чье-то захоронение пропало, то чье именно?» «У меня есть связи с другими смотрителями», приободрился мастер Фоссе. «Спросить?» «Пока не нужно», — отказался Рен. «И об этом случае тоже молчите, даже помощникам не говорите, если они не способны хранить секреты. Ни паника, ни сплетни, ни толпы любопытных у Йора нам не нужны. Вы же знаете, наши люди любят тайны». Чуть слух пройдет, тут через час половина семи речи забыв о туманах и ветрах». Ваш правда», — бледно улыбнулся смотритель, — «я все сделаю». «Спасибо». Рьян встал. «Зьешь? Идем обратно к лодке». «Пропавшая могила», — задумалась матушка Шанна, разливая чай. «И дерево юра вместо нее?» «Нет, сынок, такого не помню». «Надо у Даны спросить». Когда мой дар определился с направлением работы, еще была жива тетушка Лиме, колдунья, которую я сменила. И ей уже не хватало сил бегать по городу за призраками. Зато она с удовольствием сидела с моими дочками, пока бегала я. Она многое им рассказывала вместо сказок. О случаях старых, любопытных, опасных. Данная в какой-то момент взялась за ней записывать. А после смерти тетушка завещала дочке свои дневники. «Чаек пейте». В зале прихожей, несмотря на безветрие, посетители отсутствовали, и матушка смело поднялась в свои комнаты через потайную дверку. Арьен Арьян пододвинул к себе чашку, посмотрел на смущенного матушкой обходительностью с и предложил. — Попробуй вспомнить. — О какой именно сделке говорил твой дядя? — Это точно ключ к его смерти. И, может быть, к пропавшей могиле. — Нет, — качнул взирошенный головой парень. «Меня и как колдуны ты -то тогда малого попроверяли, к колдовством вспоминать заставляли. Не вышло». «Чай пей», — подсказал Рьен. «Тогда обыск остается, и не возражай. Я знаю, как его проводят, когда труп странный и доказательств убийства нет. Пришли, осмотрелись, про бардак написали ушли». Он повертел в руках чашку и задумчиво продолжил. И если дядя предвкушал богатство от одной сделки, значит, он собирался продать что-то запредельно дорогое. А в Семеречии так ценятся лишь древности. Украшения, книги первых поселенцев, артефакты, амулеты. И все это, как правило, находят среди старых костей и достают из чужих могил. Хлопнула дверь. «Матушка», – повернулся Рен, – «не составите ли нам компанию?» Или помощника не одолжите?» «Зачем?» Она загорелась с любопытством. «Найти в одном доме то, что принадлежало мертвым, пояснил Рен, «Или хотя бы след. Следы ведь остаются, даже если вещи на месте уже нет». «Да, если артефакт». Матушка села за стол. и «Если он был рабочий, они много силы излучает. А если его из могилы достали, то в раз найдем». «Надо попробовать». Другой ниточки, Зьёж, у нас нет. Ты сейчас в дядином доме живешь или еще с родителями?» с «Сам», — приосанился Зьёж. «Недавно переехал. Как работу додали?» Рен глянул на часы, потом в окно и решил. «Мьё у нас по дороге нагонит. Напишу, и мы собираемся». «Матушка, вы с нами?» «Конечно», — охотно ответила она. «Ни за что такое дело не пропущу». А Дане сказала, что поищет. Ей, сынок, эта история с пропажей и Йора показалась знакомой. Думаю, ты прав насчет артефакта из могилы. В колдовском ведомстве Шорох, поведал Мьев, вставая со скамейки у дома из Мне, конечно, никто ничего не объяснил, ни по чину, но они явно что-то поняли. Дежурных я сразу отмел, пошел прямо к заму главного по древнему колдовству. Он, как про эту могилу услышал, так сразу и подскочил. Пробы со слепками смел, ага. Знакомое, значит, дело, мастер. Добрый день, матушка. Привет, сынок, — улыбнулась матушка Шане, одобрительно изучая небольшой двухэтажный домик у набережной, окруженный низкой каменной оградой и тройкой костлявых деревьев. Нам сюда? Сюда, — подтвердил зеж и первым направился к дому, доставая из внутреннего кармана куртки ключ. А если колдуны из ведомства нагрянут? Тихо уточнил Рен. А мне никто ничего не запрещал, — Мьелл пожал плечами. Даже тело искать по крови, если понадобится. И вообще, мастер, у нас убийство, а оно срока давности не имеет, отмажемся. Я после колдунов к нам заскочил и слепок с дела Эльяса взял. Знаю я этих ведомственных. Засранцы те еще. Мы найдем, а они притащатся, отберут, присвоят и выгонят, как пацанов. Да еще и жалобу нашему главе накатает, что мы не в свое дело лезем. Я, кстати, главному записку от вашего имени набросал, пусть перекрывает. Молодец, спасибо. Рьен не любил колдовское ведомство и старался лишний раз с ним не связываться. Ведомственные полагали себя чуть выше остальных. Быстрые, без объяснений, забирали себе интересные дела. С большой неохотой делились сведениями и еще с большей помогали следствию. И в отличие от тех же ребят из городского архива, Они не уважали ни чужие должности, ни заслуги перед городом, ни срочность дела. Зюш открыл дверь и сделал приглашающий жест. «Проходите, мол». Мьел, пригнувшись, нырнул в дверной проем первым, а Рье наглянулся. «Матушка!» – позвал он негромко. Глаза матушки Шане горели призрачным голубым светом. Но на дом она внимания не обращала. Участок и его окрестности интересовали ее больше старых вещей. «Иди, сынок», — сказала она рассеянно, — «и я тут осмотрюсь. А помощники уже в доме. Если за рукав кто прихватит, иди за ним и наблюдай». Зьёж заволновался. «А что тут?» тут? «Придет время, все узнаем. Нельзя отвлекать колдуньи вопросами, когда она работает». Ириен, придерживая шляпу, тоже пригнулся и скрылся в доме. А матушка смотрела, как оба пустынных кота, очень чувствительных к древнему колдовству, буквально рыли мордами и когтями землю. Один с внутренней стороны ограды, второй с внешней. Бегали, замирали, рыли, фыркали, недовольно, снова неслись, как гончие по лесу, и снова замирали. — Прятали? — прошептала матушка. — Одно и то же много раз. Сильную вещь! Сердито фыркнул ближайший кот и снова закружил по участку. Матушка подошла к каменной ограде, наблюдая за вторым помощником. Постройки старые, и ограды потрескавшиеся, мшистые, и расстояние между соседями большое. Едва-едва дома за деревьями виднеются. И деревья тоже старые. Мощные темные стволы и толстые узловатые ветви. Второй кот поднял голову глянул на хозяйку и снова упрямо забегал по влажной листве. «Найдете», — матушка шане ободряюще улыбнулась, «найдите хотя бы последнее место, где хранили вещицу». Первый кот, закончив с участком, перемахнул через ограду и поспешил помочь второму. Матушка смотрела их глазами, но пока не видела ничего, кроме ковра, краснорыжих паданцев и черной земли под ними. И поморгав, она переключилась на псов, Те тщательно обследовали каждый свой этаж, но пока не находили нужного. А пока помощники были заняты, матушка шана тоже решила поискать, по-своему. Если парня убили, то, конечно, туманы мертвого времени запутали его трубки, не пустили к колдовскому огоньку. Но если он еще здесь и прячется в туманах, то отзовется, даст знак». И если сейчас ей не хватит силы призвать, то после полуночи точно получится. Матушка достала из кармана пальто крохотную свечу и зажгла огонек. Элис, сынок, здесь ли ты?» – зашептала она. «В нашем ли мире? Дай знать, если томишься. Если нет, пусть свеча горит ровно. А если да?» И огонек сначала вытянулся, а потом резко потух, Словно кто-то дунул на свечу. Мьел, уже обыскавший свой этаж и наблюдавший сверху, крикнул. «Ну что?» «Мальчик здесь». Матушка Шанэ улыбнулась. «Он не ушел». «А ну-ка!» И она зажгла новый огонек. «Где ты сейчас? Покажи свою могилу. Мы очень хотим тебя найти, очень хотим помочь. Где ты, сынок? Где твое тело?» Голубой огонек сорвался с ветелька, покружил озябшим светляком, медленно перелетел через каменную ограду и остановился, словно поджидая. — Так ты даже здесь, на этом острове! — удивилась матушка Шане. — Жди меня! А пока она спешила к калитке, что-то учуяли пустынные коты. Они разгребли листву на неприметном островке земли шагах в тридцати от дома и дружно зарычали. «Мьёл — Мьёл! — матушка подняла голову. Вот это место изучи сейчас, запомнил, а потом догоняйте, вере за мной. Ви ты место и присмотри за людьми. И спрятав свечу в карман и подобрав подобрав пальто, она побежала за огоньком. А тот сразу же устремился вглубь острова, запетлял между деревьями, между мшистыми оградами и сонными домами. Матушка шана быстро устала и запыхалась, вынужденно перешла на шаг, и огонек замедлился и иногда замирал на одном месте, поджидая. Острова матушка не знала, поэтому доверилась светляку и спешила за ним, пока не оказалась сначала у дикого парка, а потом пройдя узкими шуршащими тропками у маленького кладбища, окруженного старыми Йора. «Это еще здесь откуда?» – удивилась она. Издавна под кладбище отводились отдельные острова, где никто не жил, кроме смотрителей и помощников, да и те по расписанию сменяют друг друга. А здесь... Могилы были разбросаны по кладбищу хаотично и выглядели очень старыми и заброшенными. Надгробья покосились и почти ушли в землю, а листва засыпала оградки так, что лишь в паре мест из-под нее виднелись потрескавшиеся каменные столбики. И только одно захоронение, самое дальнее, над которым и завис голубой светляк, казалось не столь давним однако подойти к нему не получилось. Матушка Шане оперлась в невидимую стену, и ее граница начиналась там же, где и кольцо из деревьев Йора. — Что же это такое? — прошептала она, ощупывая ладонями воздух. А после случилось сразу несколько событий. Из листва вынурнула песчаная змея, положила у ног матушки свернутую трубочкой записку и исчезла. Двереку от матушки оглянулся, взирошился и зашипел. А из-за старого мшистого дерева выступил, опираясь на трость, пожилой мужчина и хрипло предложил. Прочитайте письмо. Как раз Мьел найдет в земле нужное, и они с Ирьеном вас догонят. Не люблю повторять десять раз одно и то же. Да и ваши помощники, Да и ваши помощники могли раскопать больше моих. «Тише, Вере!» Матушка положила руку на кошачью холку. «Уймись, дружок, и подай, пожалуйста, письмо!» И настороженно посмотрела на главу колдовского ведомства. «Удивительно видеть вас лично, мастер Гиреб. «Очень!» Голова колдовского ведомства был стар, морщинист и гладко выбрит. Из-под кустистых бровей на мир равнодушно смотрели бесцветные глаза, а из-под шляпы велись седые пряди густых волос. Сколько матушка его помнила, он всегда был таким. С таким взглядом, модным видом и острой недоверчивостью ко всему южному. По молодости они даже подцапались несколько раз из-за призраков, после чего старались обходить друг друга стороной, хотя он нет-нет, да и мелькал в чайной. «Самое время для старых обид, Шане!» – едко одобрил голова. «Давайте вспомним их во всех подробностях и позволим возродиться одной из старой и очень сильной колдуньи. Матушка молча развернула письмо дочери и углубилась в чтение. Мастер Гирип терпеливо дожидался, когда она закончит, и сухо спросил. Элис здесь?» «Да», — матушка шаны огляделась и обнаружила, что светляк вернулся и завис рядом с ней. «Какой он?» — продолжал допрос глава. «Очень...» — матушка замялась, ища подходящие слова. «Очень слабый. Его будто выпили». Он даже свой облик принять не может или показаться в нем. Я дала мальчику немного силы и вижу его, как огонек свечи. Значит, времени почти не осталось, — помрачнел глава колдовского ведомства и нетерпеливо стукнул тростью о землю, проворчав. Вот неумеха! А как риен его еще держит? Дело-то на минуту. — Колдуну, которому под сотню лет, конечно, — обиделась замьела матушка Шане. — А мальчику, которому и тридцати нет, — Вдалеке послышались торопливые шаги. Первым из-за дерева быстро вышел Рен и при виде мастера Гириба почтительно слонял голову, а следом показался Мьюл и со свойственной ему простотой недоверчиво протянул. — Мастер, вы тут лично? — Здравствуйте. И нахмурился. — Совсем дело дрянь. — Добрый день, молодой человек. — Резко повернулся глава. — Здравствуй, Рен. Что нашли? — Ничего. Мьёлл протянул руку, разжал кулак и показал свиты из ручейков крохотный амулет в форме дерева Йора. Только слепок. Не знаю, сколько лет этой штуке, но в земле она пролежала долго, прежде чем ее выкопал Эльяс. А она его сожрала, да? Можно сказать и так. Мастер Гири при виде слепка будто разом постарел. Ссутулился, морщины на лице стали резче. У нас немного времени, так что слушайте внимательно, не перебивайте вопросы потом. — Что, расскажете? — не удержался Мьол. Нам? Рен бросил на помощника строгой взгляд. Но молодой колдун не смутился. Он несколько лет бодался с ведомственными из-за каждой мелочи и, конечно, не понимал, с чего это вдруг такое доверие. — Ладно, будет тебе, — усмехнулся глава. — Не то время и место, парень. Слушайте, — говорю. В то время, когда Семеречи только-только осваивалась, на 27 седьмом острове поселилась некая колдунья. Ее имя потерялось в истории, осталось лишь прозвище Йора, в честь деревьев, которыми она умела управлять. По легенде, колдунья Йора была на редкость склочной и нелюдимой. Обосновавшись на острове, она посчитала его своим и прогоняла всех, кто пытался поселиться даже на противоположном его краю. Собственно, сделать это не составляло труда. Хватало кладбищенских деревьев на видном месте. Люди их боялись и быстро уплывали. Но однажды пригодная для жизни земля начала заканчиваться. а колдуньи к тому времени уже давно никто ничего не слышал. Поэтому на 27-м появились первые смельчаки, потом следующие следующие. И лет 20 остров благополучно осваивался, обрастал домами и огородами, Земля здесь оказалась удивительно плодородной, несмотря на затяжные зимние холода. Жители по два урожая в год снимали. А потом, после мертвого времени, с острова перестали выезжать люди и приходить письма. Группа колдунов, прибывшая на разведку, обнаружила одних мертвецов и странный сад в центре острова, закрытый деревьями Йора. Трупы изучили и пришли к выводу, задохнулись. И никого это не насторожило. В то время многие болели непереносимостью сырости. И колдуны решили, да, задохнулись. Вероятно, туманы здесь оказались сильнее, чем в других частях Семеречи. Что, кстати, правда. Туманы действительно везде разнятся по свойствам, доказанный факт. Мертвецов похоронили и оплакали. Остров на некоторое время забросили. Но ничего необъяснимого там не происходило. И постепенно его снова освоили. Сначала бродяги и преступники, которым нечего терять, а спустя годы и приличные люди. Раз жульё за 10 лет не погибло в туманах, то все нормально, рассудили колдуны. Вымели преступников, нашли наследников участков, а остальные передали в городское ведомство до следующей продажи или передачи в хорошие руки. А лет через 50 история повторилась, потом еще через 30 лет. Но, к счастью, без больших смертей потому что жители острова, будучи в курсе первого случая, на каждое мертвое время уезжали подальше и порой возвращались лишь весной. Но то, что туманы через разные временные промежутки продолжали убивать, поняли по трупам животных птицы бесстрашного жулья, которая решила, пользуясь случаями, помародерствовать. И лишь на четвертый раз всплыла пропавшая могила и внезапное дерево Йора на ее месте, причем совершенно случайно. Одна девушка, как недавно зюж отправилась в мертвое время навестить умершую бабку. Не нашла захоронения, но, будучи колдуней, сначала подняла шум в ведомстве, а потом к южанам обратилась. К счастью, никто не пострадал. Большая часть обитателей острова уже уехала, а остальных быстро вывезли колдуны. И тогда-то вспомнилась колдунья Йорра, ее ненависть к возможным соседям и умение управлять кладбищенскими деревьями. Южные колдуны все оставшееся мертвое время наблюдали за островом глазами своих помощников и сказали, что до первого дня зимы бродил в туманах неясный силуэт, а потом скрылся среди круга Йора в центре острова и исчез. А поутру, Призрачные помощники нашли в первом снегу крошечный амулет в виде дерева Йора и принесли своим. Фигура больше не появлялась, а амулет изучить не успели. Он бесследно пропал. И ни одно заклятие правды не помогло узнать куда. Но колдуны заподозрили неладное и взялись изучать остров. Добрались до круга Йора, но за него ни ногой, даже помощники южан не пробились. Могил, кстати, не было, и то, что они появляются ненадолго, выяснилось уже много позже. Земли опять же все перерыли, и нашли следы амулета и его кротовьих ходов под землей, но он сам как в воду канул. С тех пор колдуны Семеречья внимательно наблюдали за островом и за пропавшими могилами. В мертвое время вывозили людей, старались найти совпадение, но поняли немногое. И то было отчасти на домыслах построено. Йора не ушла. Ее дух остался на острове. амулет ищет чужие руки. Находит, убивает, помечает труп. А после послушные колдуньи дерева уходит с острова, чтобы на его месте появилась могила меченого. Если ей колдуны попадаются, то Йора восстает чаще. Если обычные люди, то реже. Оттого и промежутки между ее появлениями всегда разные. Да и время, видимо, берет свое. Дух слабеет. Отчего же она раз за разом пытается вернуться, убивая все живое? Южане, понаблюдав за Юру, утверждали. Вроде бы старая колдунья так и не поняла, что умерла. Или вообще не осознала. Или отказалась принимать правду и всеми силами пытается вернуться к жизни. С призраками такое иногда случается и в момент ее пробуждения выплескивается огромное количество древней силы, и еще больше за ней хвостом тянется, когда Йора свои прежние владения обходит, что острая непереносимость сырости открывается даже у животных, чего отродясь не бывало. А поскольку ее тело давным-давно истлело, верный амулет пытается загоди найти колдунье что-нибудь подходящее, хоть немного. Последний раз... Она восставала в чужом теле больше сотни лет назад. Негромко подытожил мастер Гириб. И нет нам оправдания, мы успокоились. Уже давно местных и не вывозим, и даже не предупреждаем. Кое-кто по старой памяти сам отчаливает. Мои колдуны проверили и сообщили, что остров ныне полупустой. Но кто-то остался. Нельзя позволить колдуне восстать. Дочка написала, что юра питается душами. Матушка шаны задумчиво посмотрела на Элиса Светляка. «Чтобы завладеть телом, она прежде поглощает душу. Сначала долго держит здесь в туманах, чтобы душа силы набралась, а после забирает и лишь тогда восстает. Мальчик, еще здесь мы ведь вовремя, удивительно вовремя». «А не кончится ли оно в ваше время вместе с силой несчастной души?» невесело хмыкнул глава колдовского ведомства. И если я напитаю, много будет, твердо сказала матушка, и силы, и времени, а я могу. Это я и хотел узнать, кивнул мастер Гири. Ищите в письме и моем рассказы подсказки Шане. Я вам все выложу, потому что хочу закончить. Здесь, сегодня, сейчас. Пока нам наконец повезло застать Йора врасплох, да? Прежде колдуны всегда опаздывали. Новые пропавшие могилы и смерти семиречью не нужны. Погодите. «Десять лет же прошло, как Илья Сумер умер», — встрял Мьёл. «Тело давным-давно истлело. Как она восстанет?» «Если души здесь, то тела портятся медленнее». Матушка Шане покачала головой и снова развернула письмо дочери. «Плюс ваши северные холода по полгода, плюс колдовство, до которого она не додумалась, пока родное тело не потеряла. И я правильно понимаю, что ваша главная загвоздка — это стена Йора?» «Все верно», — подтвердил глава. «Сломаем или сделаем в ней проход, найдем и проклятые останки юры и амулет на ее новом теле. А дальше дело за малым, храм и служители. Мы даже сейчас с собой пару опытных служителей перевезли, если дух вдруг явится сам по себе. В этом послании есть решение?» Матушка снова уткнулась в письмо. Пустынный кот из любопытства тронул лапой преграду, но сразу отскочил, как ошпаренный. Мьер хмуро прищурился на надгробье. Явно личное кладбище бывших тел колдуньи. Не то пытаясь имена прочитать, не то что-то понять. Ориен скромно стоял в стороне и в очередной раз за это мертвое время вспоминал стену в доме Эвьеру. — Неужели вы так и не подобрали ключи к колдовству Ру? — заметил он негромко. — Мы близки к разгадке, — недовольно нахохлился мастер гири Но, должен тебе сказать, как колдун, Рьен, круг Йора помощнее будет. Во-первых, потому что древнее. А во-вторых, потому что на природной основе держится, на деревьях, пропитанной силой, а не на рукотворном. Похоже, путь у нас один, — матушка Шане аккуратно сложила письмо. И вы о нем наверняка знаете, но стесняетесь сказать, потому что презираете мое южное общение с призраками». Глава колдовского ведомства фыркнула и выразительно прищурила бесцветные глаза. — Да, ну, знаю, но и вы не молчите. — Сынок. Матушка посмотрела на Эльяса. — Ты наша надежда. Лишь ты можешь проходить сквозь преграду. Я могу дать тебе силу. Много силы. Столько, что тебе хватит принести нам необходимое. Амулет. Если его уничтожить, вероятно, это ее связь с деревьями Йора. А дух не вырвется на свободу, смекнул Мьел. Но что-то же сдерживает колдунью все время, заметила матушка Шане. Мои предшественники считают, что именно Йора ее и держат. Когда она умерла и потеряла над ними власть, деревья стали на нашу сторону, заперли ее дух. или шамулет Ох уж эти старые штуки, столько с ними мороки! Его они запереть не смогли, а он заколдован на дело как верный пес, как южный призрачный помощник. И лишь когда Юра напитывается силой от чужого духа и туманов, когда наполняет колдовством мертвое тело и делает его своим, то с помощью амулетов вновь порабощает деревья, вырывается из западней и пытается как-то жить. Но для жизни духа нужна и жизнь тела, а если ее нет, дух тратит много своих сил и иссякает очень быстро. Держится на поддержке туманов, а когда мертвое время кончается, то все. А если уничтожить амулет? Что будет с духом Йора?» Уточнил Рьен заинтересованно. «И с деревьями». «Не знаю, сынок». Матушка развела руками. «Не знаю. Ваши деревья – загадка для меня. Пока я знаю лишь, как забрать амулет и как позвать лодочника, чтобы он забрал Эльяса. И, пожалуй, могу выяснить, какой смертью умерла эта нелюдимая особа». Она повернулась к кладбищу, достала свечу, зажгла голубой огонек и прошептала. — Ты здесь, Йора, здесь! Мечешься в западне, мечтаешь вырваться. Чья ты, ну? Отвечай! Дух колдуньи промолчал. Зато пепельно-серые деревья вдруг заискрили голубым, да так, что даже Рьен обычный человек увидел. — Они ее и убили, — присвистнул Мьел. — Деревья? — Деревья, — матушка Шане улыбнулась, — видать, сильно допекла, не хотели они ей служить. Есть у них своя воля и свое колдовство, и они будут убивать Йора и дальше, когда исчезнет власть амулета. Все, что от этой древности осталось, а если не смогут, то мы с помощниками добьем. — Сынок, — она протянула светляку свечу, и ее руки засветились голубым. — Бери но не переусердствуй. Много нельзя, вредно. Лишь бы хватило взять и принести. Здесь мы тебя защитим. Светляк приник к голубому пламени. Несколько минут ничего не происходило. Только свеча разгоралась все ярче. А потом призрак начал проявляться. Невысокий, но коренастый и красивый парень. Копна светлых кудрей, хитрые серые глаза, аккуратные усы, белозубая улыбка. — Спасибо, мать! — прошелестел он. — Все слышал, все сделаю. — Разрешите вопрос? — быстро спросил Рен. Он уже понял, что как человека его вот-вот отсюда попросят. Мало ли, какие колдовские силы очнутся и полезут из-под земли вслед за украденным амулетом. Мало ли что выкинет разозленный дух. Прикрывать его будет некому, да и некогда. Эльяс то ли мысли прочитал, то ли просто понял. Дух обернулся. Да и нет, амулет добил, но начал не он и не из-за него. Вы можете найти, все дома. И осторожно переступил за невидимую черту. Колдуны дружно выдохнули. Получилось. У призрака получилось пройти сквозь стену. В руках речных сразу набухли черные водяные клубки, а матушка Шане достала из кармана свой мешочек с песком, и, не сводя взгляда, с удаляющегося призрака прошептала. «Сынок, мальчика с собой прихвати. Он давно подглядывает за нами, и все слышал, и все видел. Твоя правда опасна здесь человеку, идите!» Зьёж не сопротивлялся, когда Рьен ухватил его за плечи и потянул за собой, хотя ему явно хотелось остаться. Парень, уходя, постоянно оглядывался и норовил шагнуть так, чтобы за спиной не было мешающего дерева. Но когда Эльис достиг своего, когда под ногами задорожала земля, а позади что-то вспыхнуло и грохнуло, зьеж выпочил глаза и без единой запинки выдал. Они все оттуда полезли! И задал трекача Рен тоже заторопился, но по иной причине. Когда вспышка облила лес бело-голубым светом, он внезапно увидел в шаге от себя серого пса, крупного поджарования, и доселе явно невидимого. Пес своему появлению удивился ничуть не меньше Ильена и даже споткнулся. «Это ты мне всегда помогал?» тихо спросил Ильену скорее шаг. Пес явственно улыбнулся и рванул вперед. Его глаза загорелись голубым, и спокойный голос матушки Шане произнес. «Спящее колдовство, сынок, помнишь? Когда дух уходит, то все забирает с собой» а когда его уничтожают, все остается здесь. Йора накопила очень много. Теперь ее силы здесь. Торопись. С полчаса ты будешь колдуном и наверняка успеешь найти то, из-за чего убили несчастного парнишку. Спящий семейный дар или все-таки накрывший остров облака древней силы Йора проявился интересно. Рьен начал видеть чужие заклятия, согревающие знаками на стенах домов, защищающие от разрушений под крышами и на оградах, и еще какие-то на деревьях, на тропинках, на пропетах набережной, и, конечно, пса, который первым прибежал к дому. Зьеж, сжавшись в комок, сидел на скамейке и его слегка потряхивало. Вот уж верно, не стоит людям участвовать в колдовских ритуалах, еще и поэтому духом они слабы, к страшному не привыкшие. «Верь нашим колдунам», – посоветовал Рьен. До тебя восставшие не доберутся, и остров потом будет безопасным. Дядень, вещи все сохранил? Да. Парень явно от испуга совсем перестал заикаться. И все в доме? Часть на чердаке. Рзьюж похвально быстро взял себя в руки и встал. Самое старое. Идем. Поищем то, из-за чего убили твоего дядю. На всякий случай Рьен быстро обошел весь дом, гостиную, кухню и кладовки на первом этаже, две спальни и кабинет на втором а после поднялся вслед за Зьёшем на чердак. Племянник поддерживал дядины стремление к порядку, и в комнатах было чисто и на чердаке, и все старые вещи в больших сундуках. Он тот второй. Сразу увидел нужный Орьен. Крохотным, сияющим пятном у самого пола открываем. Что там? Книги, мастер. Парень первым взялся за крышку и понял. А я, кажется, знаю. Там есть одна книжка, очень старая. Даже не книжка, а вроде блокнота, пустого. Рен помог ему открыть тяжелую крышку и указал. На дне, слева, в дальнем углу у стенки сундука, очень мелкая. Доставай, а я вниз. Туманы, конечно, за десять лет все смыли, но вдруг что-нибудь осталось. Пес ждал внизу. Он сидел в узком коридоре между дверями на кухню и в кладовку. — Вы тоже здесь что-то искали? Рен внимательно огляделся. «Нашли — Нашли? С улицы донеслись голоса. Неторопливый мастер Гириба возбужденный мьела. Пес снова улыбнулся, повернулся и поскреб лапой по стене. Рен присел, прищурился, уставился на стену и усмотрел таки среди тонких трещин слабое мерцание. Мьел! рявкнул он привычно. Если вы закончили, иди сюда. А что там? Помощник быстро нарисовался рядом. Не знаю, Рен встал, но оно светится. «Что накрыло?» — ухмыльнулся колдун. «Проявилось, дедова! Я ж говорил, что никуда дар не исчезает и всегда при вас. Отойдите-ка!» Спустя минуту вода вымила из щелей мелкую пыль и собрала ее в осколок чего-то. «Понятия не имею, что это», — Мил посмотрел на находку колдовским взглядом. «А вам, неведомственным, и не надо знать. Мастер Гирип, несмотря на старость и дрость, Ухитрился незаметно войти в дом и замер в коридоре за спинами сысканников. Бесцветный взгляд приведя осколка заледенел. «Такие вещички мои ребята делают, и пользуемся ими только мы». «Но все-таки», — Мьел обернулся, — «не скажете на будущее». На лестнице зашуршали торопливые шаги. Хозяин дома спускался с чердака. «Они ищут старое колдовство», — сухо пояснил глава. Семеречи до сих пор им полнится. Сто лет ищи мы не находим, а на сто первый год древняя вещица всплывает на чем-нибудь пыльном чердаке. Встретишь такое мулет, сразу мне пиши напрямую, а ты покажи, что принес». Зьюж неуверенно посмотрел на Рьена. Тот кивнул, и в руки мастера Гириба перекочевала маленькая потертая книжица, совершенно пустая, показалась всем. Но глава колдовского ведомства ее пролистал, и по довольной улыбке выходило, что нет. «Покупаю». Мастер Гирип спрятал книжицу во внутренний карман пальто. «Не спорь. тебя она ни к чему, а для нас наследие. На днях напишу тебе, приглашу на встречу. Там расскажу о ней, если интересно, и заплачу за покупку. Честно заплачу, без обмана, слово даю. На ремонт дома и на новую лодку хватит». Зеша чего-то покраснел и погрустнел, явно вспоминая дядю. «Почему же книжку не нашли?» Я снова посмотрел на осколок, запоминая лишь ему видимые детали и без споров отдал его главе колдовского ведомства. «Потому что это опытный образец!» Мастер Гирип спрятал осколок в карман. «Тогда, десять лет назад, моих только-только придумали и начали делать первые поисковые амулеты. А опытные далеко не всегда срабатывали. Большие и наполненные силой вещи находили, а вот такую мелочь со спящей силой нет». «Я сам расследование проведу, Рьен», — добавил Веска. «Не сомневайся. Быстро найду и сдам. По-честному сдам вам всех причастных. Вы сегодня нам очень помогли. Сразу парню поверили, сразу его слова проверили, сразу нам сообщили. Задержись вы хоть на пару часов, и все, опоздали бы». «Однако и колдунья припозднилась», — скромно заметил Рьен. «Мертвое время вот-вот кончится, а она лишь начала пытаться восстать». «Дерево клонит ветки к будущему захоронению гораздо раньше, чем умирает человек, которого ее рождет», — в полголоса сказал глава колдовского ведомства, поправляя шляпу. «Они знают больше нас. Они умеют предвидеть. И, наконец, им удалось, предвидя помощь, задержать душу колдуни в темнице, чтобы мы успели». Он улыбнулся и словно помолодел на несколько лет и неожиданно добродушно предложил. «А не выпить ли нам чаю? Всем здесь. Парень, ты не против?» «Отличная мысль», – донесся с улицы веселый матушкин голос. «Заварю два счета». «Конечно», – торопливо согласился зеж и сразу же спросил. «А что с могилой, с дядиной?» Парень ужасно робел в такой компании, но ответы на некоторые вопросы были важнее природной боязливости. Мои колдуны опросят жителей острова, и если не согласных не найдется, то кладбище останется здесь, на старом месте, среди Йора. Мастер Гирип тяжело оперся на трость. Передадим его городскому ведомству, а те оформят, назначат смотрителей и так далее. Ну, а нет, вернем. Конечно, не на прежние места, они деревьями заняты, но хотя бы на прежнее кладбище. И потомков пострадавших поищем, и всех, кого найдем, оповестим тебя тоже» а сейчас, с вашего позволения, я бы присел. — Конечно, чай, — вспомнил Зьёж и громко позвал. — Прошу всех к столу. Арен ухватил помощник за рука в куртке, дождался, когда все, включая матушку Шана, исчезнут в кухне, и прошептал. — Так что там случилось-то? Да как призрак Амулет спер, так все мертвецы из земли за ним и полезли. Тихо отозвался Мьёл, и его глаза снова заблестели от возбуждения. Я никогда такого не видел, мастер. Они все целые были, представляете? Все, даже самое первое тело, будто вчера умерли. А дальше? Едва не догнали нашего. Но он молодцом удрал. А когда мимо деревьев проскочил, те корнями мертвецам и нападали. Всех до одного сразу под землю, и ага. А потом дух этой появился, Йорра. Страшная мастер-бабка, жуть. А матушка ее увидела, И крикнула что-то ругательное на южном. И бабка взорвалась. Сама? удивился Рен. На кухне приглашающей зазвенели кружки, и бодрый голос матушки Шаны терпко потянула чаем. Сама закивал бьел. А мы так никому и не врезали. И посмотрел просительно. Мастер, отпустите меня сегодня пораньше. Ну, мне эти чаи. Это. Вам надо с ведомственными мосты наводить, а я нужно. Молодая кровь. Напряжение накопилось нешуточное, а сбросить не получилось. Иди, усмехнулся Рен. Но завтра с утра, чтоб был. И за мной прежде зайдешь. Нет, погоди. Прибери здесь. А то мы так неприлично натоптали. А амулет Юра где? Служители забрали. Колдун накинул на голову капюшон куртки. Все сделаю и уйду протокой. Вас отсюда кто заберет? Или до туманов успеем, или уважаемого мастера проводить попросим. Но прежде чем идти на кухню, Рен вышел на крыльцо и огляделся. Все. Кончилось дедушково колдовство. И знаки пропали, и помощник матушки Шане, следовавший за ним по пятам, уже лишь ощущался. Спасибо тебе за все, произнес Рен негромко. В его ладонь кнулось что-то теплое и повеяло сухим южным ветром. Мол, пожалуйста, и хозяйку поблагодари. Из дома потянуло уборочной сыростью, а из приоткрытого кухонного окна донеслось матушкина. Насколько я поняла, амулет под землей перемещался, как крот, и на кого сослепу натыкался, к тому пиявкой цеплялся. И если твой дядя сынок умер на мосту то он мог подцепить амулет Йора им давно и, конечно, только здесь. Вся ж земля вокруг дома перерыта. А раз так, то амулет не убивал, а ждал, когда человек ослабнет, чтобы. Но теперь хвала великим пескам все. Да, все, согласился про себя Рьен. И очередная старая тайна семиречи раскрыта и обезврежена. А сколько их еще осталось? Небо давно посмурнело и нахмурилось тяжелыми тучами. С набережной реки мелкой предупреждающе потянуло ледяной сыростью скорых ветров. Во дворе сиротливо закружили последние сухие листья. Рьен с большим удовольствием выпил бы сейчас чаю у себя в кабинете, заодно перекусив и поведав сияту очередную невероятную историю для рассказа или статьи, но... Навести долгожданные мосты с ведомственными колдунами нужнее в нынешнее сложное и странное время, когда вскрывается столько древних тайн, тем более Рен снял шляпу и скрылся в доме.